Глава 66. Мы находились в какой-то крошечной гостинице, которую заняли практически наполовину. Тело болело от непривычной долгой верховой езды. Берт не обманул, мечта действительно оказалась очень резвой и стремительной, и очень часто я оказывалась впереди всех, приходилось их дожидаться. Я переживала за Доссина, было видно, что он сильно устает, поэтому предлагала останавливаться на постой почаще, чтобы дать ему отдохнуть. Марк вел себя всю дорогу ровно, никак не выделяя своего ко мне отношения. Думаю, что это давалось ему непросто. Но я была ему благодарна за эту нейтральность. Я смотрела за окно, наблюдая, как смеркается, и думала, что же меня ждет по приезде. Ждет ли меня Джастин? А вдруг его чувства ко мне прошли? Вдруг Кэтрин удалось покорить его? Как ни крути, Она была его близким человеком и очень красивой девушкой. Но в любом случае мы должны были узнать, что с ним. Ко мне одновременно с двух сторон подходили один из близнецов Уильям и Марк. Уильям нес мне чашку чая с явным намерением поболтать. По-моему, я ему нравилась чуть сильнее, чем нужно. Парень явно стремился к моему обществу, да и мне нравилось вести с ним беседы. Он был очень любознателен, а мои рассказы действовали на него завораживающе. Конечно, я сглаживала моменты, где нужно было говорить о перемещениях, называя их путешествиями. Уильям замешкался, увидев Марка, и, быстро отдав чашку, ретировался. «У тебя в глазах страх», — сказал Марк. «Чего именно ты боишься? Что он в беде или что ему внезапно может быть там хорошо?» Я уже даже не удивлялась, насколько он умел безошибочно читать мои мысли. Боясь себе в этом признаться, я невольно думала иногда, что если бы все пошло по-другому в наших отношениях, если бы мы были откровеннее друг с другом, а я не попала бы сюда, то, в общем, все могло у нас и сложиться. Вспомнив, как Марк катал лису на плечах, а та визжала от счастья, заливаясь смехом, я невольно улыбнулась ему а он провел пальцем по моей щеке. «У тебя усталый вид. Иди поспи». Мне не хотелось уходить. Сейчас, когда мою голову одолевали тревожные мысли, рядом с Марком мне было как-то спокойно. Он поехал со мной, чтобы помочь. Перенес сюда Марию. Внезапно я поцеловала его в щеку, отчего сама смутилась. Это был порыв. Казалось бы, он сделал со мной такое, чего обычно не прощают. Однако для меня это было бы все равно, что не быть благодарной ему за Лису. Второй раз, конечно, объяснить было сложно. Но и здесь у меня сквозь неприятие поступка, который можно было сравнить с насилием, просачивалось какое-то понимание и сочувствие. Наверное, я просто уже плохо соображала от усталости, поэтому, кивнув ему... Я направилась в свою комнату. Марк проводил Наташу долгим взглядом и слегка сжал кулаки. Ему часто приходилось себя контролировать, чтобы снова не затуманить ей голову. Тянуло просто безумно. Однако сейчас она выглядела такой маленькой и усталой, что он просто злился на Джастина, из-за которого она была сейчас такой несчастной. Злость эта была иррациональной, но вполне настоящей он постарался вынырнуть из этого изматывающего течения своих мыслей и подошел к мужчинам фокам и доусону которые неторопливо ужинали тарелка Натали стояла нетронутой видимо у нее не осталось сил даже чуть чуть поесть тогда он подошел к хозяйке и попросил собрать поднос для ужина намереваясь отнести это все сам и настоять чтобы она поела иначе у нее совсем не будет сил на завтрашний день доусон тоже выглядел не очень Молодёжь, конечно, посвежее. Он пожелал всем спокойной ночи и пошёл с подносом в Наташину комнату. Постучавшись, он вошёл. Наташа сидела на кровати, обхватив колени. «Я не хочу есть, Марк. У тебя сил не будет ехать завтра, а ехать долго». Это подействовало, и она стала вяло ковырять в тарелке, на которой лежал сыр, буженина, и салат из свежих овощей. Посидев немного с ней, Марк поднялся. «А ты можешь остаться со мной?» — вдруг спросила Наташа. Он озадаченно посмотрел на нее. «Нет», — поправилась она быстро, «ты можешь посидеть со мной, пока я не усну? Прости, если я лишнее говорю». «Я останусь». «Только если ты даешь быстро сообразил он. Это даже рассмешило ее, и она продолжила есть, а Марк сидел рядом, чувствуя что-то такое, чего раньше не испытывал никогда. Он не мог удержать эту женщину, однако все еще надеялся, что вдруг произойдет чудо, и она простит ему все, что он натворил. Сейчас она уже почти ему доверяла. Марк поглаживал Наташу по худеньким плечам и думал о том, что просто хочет видеть ее счастливой и улыбающейся, как Элису, а остальное он отдавал на откуп судьбе. «Пусть все идет, как идет».